поспешит в Волгоград, где его ждёт письмо и фотография Веры. Он даже жалел, что не переписал тюремную инструкцию, которая в простенькой рамке висела под стеклом над парашей. Тюремную инструкцию ему хотелось показать друзьям и рассказывать, какие строгие порядки в тюрьме. В КПЗ в камере Ян встретил друга, Володю Евлена, подельника Роберта. Роберт Майер ещё осенью, приехав из Новосибирска, подрался в подунев с незнакомым парнем. У парня упала шапка, и Робка, подняв ее, перепутал головы. За место головы парня он надел шапку на свою. Парень заявил в милицию, и Робку за грабеж осудили на три года. Эту сцену наблюдал Володя Ивлин, и он сразу свалил из-под уна. Заводов-Ковск объявил на него всесоюзный розыск, и его взяли в Душанбе, где он устроился на работу. Теперь он ждал суда. Вова, в общем-то, не унывал, Он не по первой ходке шёл, а большой срок ему не горел. Но на Роберта он в обиде был. Володю привлекали как соучастника и подстрекателя. «Ян, в натуре!» — тихонько говорил Вова, чтобы зэки не слышали. «Я же о вас всё знаю. Знаю, что вы мужика грохнули. Кое-какие кражи знаю. Но я не козёл, ты знаешь меня. Я хоть и в обиду на робку, но не вложу вас». Через день Яна забрали на суд, и Вова дал ему пинка под зад. Пошёл, сказал он, чтоб суда не возвращался. Прокурор запросил Яну 4 года лишения свободы. Судья предоставил последнее слово Яну. В КПЗ Ян несколько дней сидел в одной камере с местным малолеткой, который только что освободился из бессрочки. И малолетка научил Яна одиннадцати магическим словам, которые должны подействовать на судью, и после них, как думал Ян, ему точно дадут условный срок. Слова эти надо говорить в последнем слове, в самом конце. Бесрочка, так назывались на жаргоне детские воспитательные колонии, сейчас специализированные ПТУ. Содесятая жалуется на нарушение и преступления детей, не достигших 14 лет, так как уголовная ответственность наступает с четырнадцатилетнего возраста. Дети должны сидеть в этих колониях без срока, пока не исправятся. Бывает, что дети в бесрочках совершают новые преступления, и если не исполнилось 14 лет, их судят, дают срок и переводят в воспитательно-трудовые колонии. И еще Ян решил сказать про цыганку, которая якобы ему нагадала тюрьму. А суд, рассчитывал он, вопреки предсказаниям цыганки, возьмет и не вынесет ему суровый приговор. И в какой-нибудь газете появится информация под заголовком «Предсказание цыганки не забылось». В ней будет говориться, что 15-летнему парню цыганка нагадала тюрьму, но советский суд дал ему год условно. Не надо, мол верить цыганкам. Ян говорил сбивчиво, в одной краже признавался, другой отметал, но закончил он чётко: "Граждане судьи, громко сказал он, незадолго до того, как меня посадили, цыганка в поезде нагадала мне, что меня ждёт тюрьма". Ян замолчал. Судьи и заседатели улыбнулись, а секретарь суда, малонькая девчонка, оторвала взгляд от бумаг и посмотрела на Яна, в зале негромко засмеялись. Одиннадцать магических слов надо было проговорить как можно по лаксиве, и он их проговорил. Граждане судьи, дайте мне любую меру наказания, только не лишайте свободы. После перерыва судья взяла отпечатанный приговор, а Ян посмотрел на пустое место, где сидел прокурор. Не пришла на приговор и защитник. Судья стала читать именем Российской Советской Федеративной Социалистической Республики я наслышал многое пропускал мимо уха народный суд Тюменской области разбирал в открытом судебном заседании дело по обвинению Петрова Николая Алексеевича по статье 144 части 2 уголовного кодекса РСФСР установил подсудимый Петров Пользуясь тем, что в доме Серовых никого нет, так как Серовы выехали в отпуск, ночью подбором ключей открыл замок, проник в квартиру и совершил кражу костюма, разных пластинок в количестве около 80 штук, кожаных перчаток, лампы от радиолы и запасных частей к мотоциклу, всего на сумму 220 рублей.